Снова дома. Во время Зоиной болезни Шура набрал очень много чертежной работы. Он чертил до поздней ночи, а иногда и по утрам, до ухода в школу. Потом он отнес чертежи и получил деньги. Но не отдал их мне, как делал обычно. Я не стала спрашивать, потому что знала, он и сам скажет, что хочет сделать с ними. Так и вышло. Накануне того дня, когда надо было идти в больницу за Зоей, Шура сказал «Вот, мам, деньги. Это Зои на новое платье. Я хотел купить материал, да уж лучше пускай она сама. Пускай выберет, что ей по вкусу». Зоя вышла к нам побледневшая, похудевшая, но глаза у нее так и сияли. Она обняла меня и Шуру, который при этом испуганно оглянулся, не видит ли кто. «Пойдемте, пойдемте, хочу домой» торопила Зоя, как будто ее могли вернуть в палату. И мы пошли, очень тихо, изредка приостанавливаясь. Боялись утомить ее, а Зое хотелось идти быстрее. Она на все глядела с жадностью человека, который долго пробыл в заперти. Иногда она поднимала лицо к солнцу, оно было холодное, но яркое, и жмурилось, и улыбалась, А снег так славно поскрипывал под ногами. Деревья стояли мохнатые от иния, в воздухе словно дрожали веселые колючие искорки. Зоиные щеки слегка порозовели. Дома она медленно прошла по всей комнате и потрогала каждую вещь, погладила свою подушку, провела рукой по столу, по ребру шкафа, перелистала книги, Словно заново знакомилась со всеми этими такими привычными вещами. И тут к ней подошел серьезный и как будто немного смущенный Шура. «Это тебе на новое платье», — сказал он, протягивая деньги. «Большое спасибо», — серьезно ответила Зоя. Она не спорила и не возражала, как обыкновенно делала, когда речь заходила о какой-нибудь обновке для нее. И на лице ее было большое искреннее удовольствие. «А теперь ложись, ты устала», – повелительно сказал Шура, и Зоя все так же послушно и с видимым удовольствием прилегла. Пока я хлопотала путевки в санаторий, где Зоя могла бы окончательно поправиться, она в школу не ходила, сидела дома и понемножку занималась. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась на второй год», – сказала я осторожно. «Тебе еще нельзя всерьез заниматься». «Ни в коем случае», – Упрямо тряхнув головой, ответила Зоя, «Я после санатория буду заниматься как зверь». Она мимолетно улыбнулась тому, что у нее сорвалось это Шурина словечко. «И летом буду заниматься. Непременно догоню. А то еще чего доброго, Шура моложе, а окончит школу раньше меня. Нет, ни за что». Зоя радовалась жизни, как радуется человек, ускользнувший от смертельной опасности. На странице 151 приведена страница из зойной тетради по немецкому языку. Здесь ею переписан рассказ о немецком мальчике беднике Георге, его тяжелом детстве с постоянной горькой думой о завтрашнем дне. Она все время пела, причесываясь перед зеркалом, подметая комнату, вышивая. Часто пела она бетховенскую песенку «Клерхен», которую очень любила. Гремят барабаны, и флейты звучат. Мой милый ведет за собою отряд. Копье поднимает, полком управляет. Ах, грудь вся горит, и кровь так кипит. Ах, если бы латы и шлем мне достать, Я стала подчизну свою защищать. Пошла бы повсюду за ними во след. Уж враг отступает пред нашим полком, «Какое блаженство быть храбрым бойцом!» Зоин голос так извинел. Радость жить, дышать — вот что звучало в нем. И даже грустные строки горных вершин в ее исполнении тоже казались задумчиво радостными, полными надежды. «Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты». В эти дни — Шура часто рисовал Зою, усаживая ее у окна. «Знаешь», – задумчиво сказал он однажды, – «я читал, что Суриков с детства любил вглядываться в лица, как глаза расставлены, как черты лица складываются, и все думал, почему это так красиво. И потом решил, красивое лицо то, где черты гармонируют друг с другом». «Понимаешь?» «Пусть нос курносый, пусть скулы, а если все гармонично, то лицо красивое». «А разве у меня нос курносый? Ведь ты это хочешь сказать?» Смеясь спросила Зоя. «Нет», — ответил Шура застенчиво, с непривычной для него лаской в голосе. «Я хочу сказать, что у тебя лицо гармоничное, все подходит друг другу, и лоб, и глаза, и рот».